Алексей I. Камнины Алексей I Камнин, прославившийся как искусный полководец, принял императорскую власть в тот момент, когда империю вот уже много лет сотрясал страшный кризис, и она близка была к распаду. Череда слабых правителей прошла перед жителями Константинополя. Их сбрасывали с престола узурпаторы, не стеснявшиеся при этом использовать чужеземную военную мощь. Но, захватив престол, вчерашние мятежники не умели его удержать. В Малой Азии новая враждебная империя и сила, турки-сельджуки, потеснила подданных Константинопольского государя. После тяжелейшего поражения при Монцикерте, 1071 год, сам император Роман IV Диоген побывал в плену у неприятеля. К началу 1080-х годов империя контролировала лишь жалкие островки Малой Азии, Прочее было утеряно, как казалось, навсегда. Норманы отобрали имперские владения на Аппенинском полуострове и угрожали вторжением на Балканы. С севера над империей нависла печенежская угроза. Вся страна из конца в конец претерпевала разорение. Но главная опасность была не внешней, а внутренней. Солдаты делали императоров. Восшествие на престол обеспечивалось силой меча, Утраченным оказалось понимание сакрального характера императорской власти. Возникла гибельная иллюзия, что высшая власть, закон и весь политический строй державы поддерживаются лишь удачей военачальника и храбростью простых солдат. Требовалось навести порядок железной рукой, при этом ресурсов для подобного рода действия у нового императора имелось до крайности мало. Алексей I Камнин повел себя как мудрый стратег, Блистательный тактик и одаренный администратор. Государь упорядочил и ужесточил налогообложение. Он создал мобильную армию, относительно немногочисленную, но исполненную боевой выучки и высокой дисциплины, а главное, способную быстро перемещаться из одной части империи в другую, по очереди нанося удары врагам, напиравшим со всех сторон. Главной силой новых вооруженных сил стали воины, получавшие земельные наделы, поместья на условиях службы, прониары, прообраз русского служилого дворянства. Император оставил всякое покровительство в отношении главной среды мятежных настроений, провинциальной знати, помещиков, имевших возможность нанимать собственные армии. При Алексее I произошло восстановление боевого флота, пришедшего в упадок при его предшественниках. Как политик, Алексей I Камнин отличался необыкновенной гибкостью. Он использовал силу одного противника для ослабления другого. Когда норманы под командованием Робера Гвискара осадили дирахий порт на восточном побережье Адриатики, император сделал своим союзникам Венецию, опасавшуюся усиления норманов. Венецианцы разбили норманский флот, но дирахий пал под ударами с суши. Алексей I срочно набрал армию, заложив даже церковные сосуды, но и она не удержала норманов. Их войска стремительно двинулись в сторону Константинополя. Тогда бывшие имперские подданные Апулии, недавно завоеванные норманами, подняли восстание в тылу Роберг-Вескары. Ослабив норманов, Алексей I быстрыми темпами нарастил боевую мощь на Балканах. В итоге грозный враг империи отступил, утратив Деррахий. Смертельно опасная интервенция была остановлена. Новая опасность исходила от печенегов, прорывавших оборону империи и доходивших до стен Константинополя. В 1090-1091 годах столица империи пережила страшную осаду. С суши к ней подступали печенеги, а с моря атаковали турки-сельджуки. Но Алексей I нашел против печенегов могучего союзника, кочевой народ куманов, которых на Руси называли половцами. Войдя с ними в союз, император в кровопролитной битве у горы Ливуней разгромил печенегов. Сельджуки же передрались между собой не без помощи имперской дипломатии, а когда начались походы крестоносцев, Алексей I направил их против тех же сельджуков, надолго обеспечив себе избавление от турецких набегов. В результате собственных и совместных с крестоносцами военных операций империя вернула себе множество провинций и городов, ранее захваченных сельджуками. Никею, Смирну, Сарды, Эфес, Тарс, Адану, Дорилею, Вифинию, Восточную Киликию, остров Родос. Заняв престол в 1081 году, когда империя стояла на краю пропасти, Алексей I вернул державе прежнее величие. Умирая в 1118 году, он оставил сыну цветущее государство. Дочь Алексея I Анна, выдающаяся писательница, составила жизнеописание отца, Алексеаду, которая добавляет к политическим и военным достижениям императора живые черты его образа, образа идеального императора. Итак, по словам Анны Камнины, ее родитель был спокойного нрава И не надменен, свободен от корыстолюбия, разборчив при назначении наказаний и доступен чувству снисходительности при оценке проступков. Удовольствиями он пользовался очень умеренно, был ласков и доступен в обращении с лицами, окружавшими его и имевшими в нем нужду. Подобно лучшим полководцам древности, он делил с солдатами все лишения. Он щадил и даже награждал и таких людей, которые имели в своем сердце самые злобные намерения против императора, если эти люди чувствовали раскаяние в своих преступных намерениях. Правилом Алексея было извинять и прощать как явных, так и тайных врагов его царствования, если покушения врагов не соединялись с нарушением высших государственных интересов, а ограничивались неприятностями лично для самого государя. Вообще пролитие крови при таких случаях, где другие считали это делом самым естественным, чуждо было душе императора Алексея. В трудные минуты военных предприятий он возлагал надежду только на Бога, о чем и говорил открыто перед лицами, составлявшими его свиту. При одном случае во время сражения, желая наглядно выразить свою веру в помощь Божию, он в одной руке держал меч, а в другой — знамя, «Амофор Матери Божьей» — одной из священнейших реликвий римских. Алексей был хорошо сведущ в священном писании и любил при случае цитировать более подходящие к случаю места из Библии. Император таким образом выказывал образ действий твердо верующего христианина. Сила правителя сочеталась в его характере с богобоязненностью и упованием на милость Господню противостоянии ересям, павликианству и богомильству, наследникам манихейцев, Алексей был верным слугой церкви и решительным противником ее врагов. Также он всячески покровительствовал святогорскому монашеству. В литературе по истории Константинопольской империи пользуется популярностью расхожий миф, согласно которому возрождение великой державы при Алексее I было непрочным и недолгим. Этот миф совершенно не соответствует исторической правде. Камниновское возрождение продлилось целый век. У великого государя были великие потомки — сын Иоанн II Красивый, 1118-1143 годы, и внук Мануил I, 1143-1180 годы, прозванные греками Великим, Благословенным и Божественным. Иоанн II — Продолжил победное отвоевание Малой Азии и, как отец, разгромил новую волну печенежских захватчиков. Мануил I успешно противостоял норманам и даже на время очистил от них Южную Италию, расширил владение империи на Восточной Адриатике, подчинив сербов и потеснив венгров, а перед смертью принял иноческий постриг под именем Матфея. В их правлении империя сохраняла величие и в политике, и на полях сражений, и в культуре. Да и после этих двух незаурядных правителей новая полоса ослабления империи началась далеко не сразу. Первым признаком будущих нестроений стало превращение Венеции из провинции, а затем союзника империи, в агрессивного противника. Венецианцы пользовались любым удобным моментом, чтобы захватить подвластные императорам острова в Эгейском море, или вытребовать очередные торговые привилегии. Хнанский коммерческий дух полностью овладел этим номинально христианским городом. Венецианский олигархат не желал понимать простого факта. Подтачивая могущество империи, торговая республика сама лишала себя живого счета от турок. Настанет время, когда она поплатится за свое легкомыслие. Камнины стали последней династией Великой Империи. Борьба Константинополя за существование продлится еще два с половиной века, но это будет уже совсем другой город. После разграбления крестоносцами от величайшего мегаполиса мира, царствующего города, столицы Вселенной, останется только тень.